Глава 114. Девушка с фазаном. Целый год нас учили, что аксессуары могут рассказать о вас больше, чем одежда. Хорошо, когда костюмный ансамбль рассказывает о вас какую-то историю. Хороший стилист — это прежде всего хороший рассказчик, просто говорит он комплиментами одежды. Из моих лекций по стилистике. Давайте я расскажу вам историю одного диплома. «Моего». В один прекрасный январский вечер 2023 Кирилл пришел и сказал, «Я уезжаю, возможно, навсегда, пока без семьи». Можно было добавить и без тебя, меня. Практически то же самое и в то же время намеревался сделать мой генеральный директор фирмы по основной работе. В связи с его отъездом катилась к черту крупная сделка, которую я готовила год». Также решил отъехать в неизвестном направлении кандидат на мой диплом в институте стиля, с которым было уже отработано две трети объема. Одномоментно меня решили оставить в непонятном положении три главных мужчины моей жизни, то есть я могла остаться без работы, диплома и любовника. Мне хотелось кричать «Мужики, вы охуели!», но я, как всегда, только крепче сжав зубы, промолчала. С Кириллом я взяла недельный тайм-аут, после которого, собрав все свое мужское в кулак, 17 февраля 2023 года написала: Привет, я еще лучше к себе прислушалась, и поняла, что не хочу быть любовницей ни твоей, ни чьей-либо еще, поэтому искренне желаю тебе отличного полета и счастья в твоей старо-новой семейной жизни. Через два дня, 19 февраля 2023-го, он ответил «Привет, спасибо за пожелания. Похоже, я настолько устал, что одной вестью больше, одной меньше. Уже не ощущаю. Красавчик». Мне было тяжело. Я в очередной раз похоронила и этого слона и опять начала учиться жить без него. Получалось не очень, когда через пару недель, 26 февраля 2023 В прощённое воскресенье от него прилетело «Привет, прости меня за все. Явно запахло душой и водевилем одновременно. Мне захотелось пошловато пошутить, Бог простит, но я сдержалась не из уважения к Кириллу, а к Богу. И написала следующее «Привет, пока не могу, ты принес мне столько горя». Не прошло и года, как ты уже делал это прошлой весной, просил прощения. Мой выбор и твое гусарство привело нас к тому, что ты опять это делаешь. Знаешь, за что мне, возможно, труднее всего будет тебя простить? За то, что я столько раз говорила тебе «нет», которое не было «когда», но ты не хотел это слушать. И в результате это привело нас к тому, к чему привело». Он ничего не ответил, но 8 марта 2023-го я получила от него приученное сообщение «Спустись на охрану». Подарок и букет прекрасных тюльпанов. еще через месяц он вернулся в Москву. Генеральный так никуда и не улетел. Сделка состоялась и обеспечила меня финансово на полгода вперед. Месяц до выпускного экзамена в моей голове одни вопросы, почти без ответов и колоссальная усталость – Там же находится очень приблизительная концепция диплома, а фотоальбоме айфона, сделанной в попыхах на него же фото клиента-дипломанта в гс 2 до скоропалительного отъезда модели за рубеж. И вот в конце марта он возвращается и сообщает, что отдохнул, полон сил и готов приступить к продолжению работы над дипломом. Я отвечаю, зато я не готова потому что абсолютно измотана история с Кириллом и борьбой с собой. Хочу одного — сдать быстрее экзамен и уехать к морю и… или на ручки. Те фото и образцы, что уже есть, в целом подойдут для диплома. Меньше всего я горю желанием начинать какой-то еще процесс. Потому что диплом — это творчество, а для творчества нужно вдохновение. Сил, на которые у меня просто нет. В ответ мне говорят, зря, подумай, я все оплачу, пусть твой диплом будет лучшим. Великий стилист думал три дня, а потом... Все-таки я суперорганизатор. Хороший стилист ⁇ это немного Астаб Вдохновиться самой и вдохновить других, придумать новую концепцию, собрать за два часа команду, еще не сдав экзамен и готовя билеты. Соорганизовать клиента консультантов в нескольких магазинах, бутиках для будущего шопинга, парикмахера, визажиста, фотографа, локацию себя, зон трость, просьба фотографа и чучело фазана. Все это забронить. А про себя подумала, вот так надо применять изученную методологию работы с клиентом, чтобы не ты, а тебя уговаривали поработать. Когда я получила диплом по специальности стилист, имиджмейкер, Я интуитивно сделала очень правильную вещь. Я поняла, что я умею, что я люблю, что нужно рынку, а дальше начала херачить, работать. Я обратила внимание, что хорошие профессионалы своего дела в жизни часто не самые приятные люди. Также моя строгая, вредная маникюрша, она очень востребована, много работает буквально от зари до зари. В последнее время... Когда я сижу у нее на педикюре, я все время работаю, созваниваюсь, переписываюсь с клиентами, делаю имидж консультации на телефоне и так далее. И вот она все это время смотрела, смотрела, слушала и вдруг так серьезно, уважительно сказала: Какая у тебя тяжелая работа. Лучший комплимент профессионалу от профессионала.